Ругаясь, Слушкин взгромоздился на костыль, сунул Пуджика под мышку и пошел открывать. На пороге стояла Сашенька Рунева. — Витя! — с ужасом протянула она, увидев гипс и костыль. — Проходи, Сашенька, — велел Слушкин и упрыгала обратно на кухню. Сашенька вошла в кухню и робко присела у стола. — А я от Будкина иду виноват, — сказала она. — Будкин мне и сообщил, что ты ногу сломал. В гипсе лежишь. Как это случилось? — Упал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 «Не кидала я его, что ты, Витенька!» — испугалась Саша. «Я его, может, даже сильнее люблю от того, что сознаю, как плохо по отношению к нему поступаю. Но разве я могла иначе? Ты же сам мне советовал завести любовника, чтобы не мучиться». «Я же и виноват!» — мыкнул Слушкин. «Когда я тебе советовал, Сашенька, дорогая, извини за откровенность, я имел в виду себя». «Витя!» — умоляюще произнесла Сашенька.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 Но тебе его не надо. Тебе нужны факты. Замкнутый круг, Сашенька. Ты в своей душе как в комнате без окон и дверей, поэтому и любовь твоя какая-то бессильная. Ты очнись! Свет не сходится клином ни на чем. Сашенька молчала, опустив голову. Ну, скотина! — вдруг закричал Слушкин. Пуджик спокойно сидел в раковине умывальника над двумя рыбьими хвостами. Как победитель! — над поверженными вражескими штандартами, толстый, сытый, не мигающий. Он очень напоминал Филина.